Глава двадцать седьмая. Когда мы прощались, Атарк хлопнул себя по лбу. Зычно взревел, к нам подбежал мальчишка. В руках сверток из промасленной тряпочки. Атарк выхватил и протянул мне. «Нашли там же, где и молот! Он сразу завалился в щель. Никто не видел. Но мы гномы. Это наши горы. А в горах мы видим все». Я начал разворачивать тряпку, пальцы наткнулись на твердое, и я по внезапному холодку в кончиках пальцев догадался, что именно в драке сорвали у меня с шеи. «Спасибо», — прошептал я. «Да, Атарк, ты умеешь заставить на себя поработать». Его темные глаза без всякого выражения следили, как я цепляю амулет на шею. «Прощай», — сказал он. «Там был еще крестик». Но мы взяли себе. Он из серебра. Мы не любим такие фигурки. Переплавим на что-то полезное. Да, еще одно. Он помялся, переступил с ноги на ногу. Я насторожился. Вот оно, начинается что-то неприятное. «Если только одно», — сказал я. «Одно», — сказал Атарк с неловкостью. «У нас есть маг». Он немного свихнувшийся после потери руки, но иногда бывает очень полезен. Я пообещал, что приведу тебя к нему. Нет, он просто хочет поговорить с тобой. Сам он очень стар, а то бы уже сидел здесь. Он очень любопытный. Пойдем, послушай его пару минут, а потом иди по своим делам. Хорошо? Хорошо, сказал я но чувство настороженности меня не покидало. Если это все, что от меня требуется, сейчас... Атарк отступил на шаг, воздел широкие мозолистые ладони. Все-все. Мы вышли из хижины в странный трепещущий свет. Я пугливо оглядывался. Луна в небе чересчур огромная, бледная, а звезды собрались в плотные раи. Лунный свет колдовской похожий на волшебный туман, и только минуту спустя я сообразил, что мы вышли на поляну, ветви уже не закрывают небо, а привыкшим к темноте глазам достаточно и света звезд, чтобы видеть окружающий мир. Башня высилась черная, и даже там, где на нее щедро падал лунный свет, оставалась угольно-черной, поглощая любой свет. Дверь показалась мне, вросшей в крупные каменные блоки. Атарк коснулся ее кончиками пальцев. Дверь исчезла. Атарк шагнул через порог. Я успел увидеть узкие ступени, что по кругу вели наверх. «Он был воином?» — спросил в спину Атарку. Гном начал пыхтеть и отдуваться уже на первых же ступенях. Повернул побагровевшее лицо. «Чего так решил?» Одна рука, напомнил я. Ты ж сам сказал он, однорукий. Взорем многие маги бывшие войны. Атарк удивился. Взоре маги? Ага, подумал я. И здесь знают, что такое зор. Вслух сказал. Я имею в виду лекарей и священников. Атарк поднялся еще на пару ступеней, живот заколыхался от беззвучного смеха. А ты не знаешь, почему он однорукий? «Нет», — ответил я заинтересованно. «Понимаешь, у нас однорукими становится чаще по другим причинам, чем у вас в Зорре. Ох, что за крутые ступеньки! Однажды наш Хохлерк, это наш маг, после большого пира проснулся среди ночи, никак не поймет, где он. Голова трещит, во рту коты нагадили». Он остановился, задохнувшись, лицо стало пугающе пунцовое, со лба срывались крупные капли пота. Я спросил заинтересованно, «Давай не тяни кота «Да я и не тяну!» «Он на улице, в грязной луже, вокруг бродят свиньи, хрюкают, тормошат, едят его заживо, отгрызли уши, руку до локтя. но Он заплакал, кое-как залечил раны. Только руку уже восстановить не смог. Но дал великую клятву, что больше вина в рот не возьмет, будет заниматься только магией. И даже баб к себе не допустит, а то, где бабы, там и вино. Я смотрел недоверчиво, но лицо Атарка было абсолютно серьезным. Врешь. Чистая правда, поклялся Атарк, и посмотрел в мое лицо самыми честными глазами. Когда повелитель узнал, а он обо всем узнает, он пожаловал мага золотой цепью с самым большим изумрудом. Ты изумруд вообще-то видел? Хоть когда-нибудь. Видел, подтвердил я. Ну так чего ж тебе еще? Он отдышался, развернулся к ступенькам. Я полагал, что будем подниматься еще долго, ведь только-только оторвались от земли, однако Атарк сделал шаг я увидел тускло-блестящую дверь. Атарк толкнул, дверь отворилась с ужасающим скрипом. Пахнуло травами, старой свалявшейся шерстью. Мы шагнули в крохотную комнату, заставленную старыми шкафами с книгами. А с другой стороны еще дверь. Атарк со вздохами, будто взбирался по ступенькам, добрел, толкнул. Открылась комната чуть побольше — но и от шкафов с книгами почти не оставалось места. Старый приземистый гном сидел на высоком стуле за столом, где не было свободного места из-за книг. Он подслеповато водил носом, почти касаясь желтого листа пергамента с обгрызенными краями. Заслышав стук двери, вскинул голову. Морщинистое лицо дрогнуло, а седые брови поползли вверх. «Ого!» «Так быстро!» «Я думал, придется уговаривать!» Атарк кивнул мне. «Мол, не цремонься, садись, где отыщешь место, а не отыщешь, смахните эти книги на пол». Сам он тут же плюхнулся на массивный сундук. Похоже, он бывал здесь часто. Старый маг на него даже не обратил внимания. «Ты хотел видеть меня?» «Сказал я. Я пришел». Старый маг привстал... Указал единственной рукой на другой сундук, где оставался свободный крайшек. «Садись! Я не могу, когда надо мной такая башня! Споткнешься, ты же все разрушишь!» «Меня непросто свалить с ног», — ответил я, как полагается герою, гордо и немножко надменно. Хотел было даже челюсть выдвинуть, но решил, что после такого негероического вида, в каком меня обнаружили, это будет занятно. Однако сел, выпрямился и приготовился слушать с достоинством, если не благородного рыцаря, то героя. Старый маг помялся, оглянулся на Атарка, но тот отвернулся, с сомнением рассматривал светильники. Те давали сильный свет. Атарк потрогал пальцем масло, будто проверял, почему не убывает. Поднес к лицу, крупные мясистые крылья носа подергались, Он даже лизнул, скривился. Старый маг сел напротив. Седые кустистые брови нависали, как заснеженные брылья скал. Глаза выглянули, как осторожные зверьки из норок. Тут же спрятались в глубине. — Я знаю, — сказал он почти умоляющим голосом, — что зорцы все стараются решить ударом топора. Но ты сейчас больше, чем зорец. Тебе пришлось побывать в темных землях, что лежат за кругом света. Ты уцелел, но ты мог уцелеть, уж прости, не благодаря уму или силе, а по счастливому случаю. Я же хочу, чтобы ты уцелел и дальше. Я спросил подозрительно, зачем? Старый маг развел руками. «Вопрос зорца». «Герой, ты не подумал, что твоими усилиями, усилиями подобных героев, только ими?» «Наш круг света расширяется. Темные земли перестают быть темными, если ты сумел побывать там и вернуться. Ты расскажешь мне обо всем, что увидел. Я запишу, а я расскажу тебе то, что сам знаю о темном крае. Это может тебе помочь, герой?» Я спросил еще подозрительнее, «Ты хочешь, чтобы эти земли отошли к королевству гномов?» Старый маг всплеснул руками. «Пусть даже к гномам! Но здесь гномы, а не трехголовые чудовища! Понимаешь? Разве ты сейчас не на земле гномов? Но никто на тебя не бросается с ножом, не старается утопить в болоте, зачаровать, убить. Даже помогли, вылечили!» А раны твои были просто страшные. Вы, люди, получаете от нас доспехи, оружие, которое никогда не сможете сделать сами. Мы от вас получаем дивное вино, что взвеселяет сердца и отгоняет печаль, а также золотые украшения и самые главные книги». «Ладно, если хочешь услышать это, то вам с нами, гномами, легче вести войну, чем с неведомыми чудищами страны тьмы. Пойми, несмотря на всю нашу вражду, у нас есть общее то, что мы – люди или почти люди. Они не люди, а для них нет разницы между людьми и гномами. Для них мы все – лакомое мясо. Дичь – сочная трава для их коней». Или что там у них вместо коней?» Я подумал, сдался. «Ладно, рассказывай сперва ты. А я решу, стоит ли тебе знать о том, что видел я». Старый маг перевел дыхание. Страх, что герой встанет и гордо удалится, если не испарился, то ушел вглубь. Я снова увидел внимательные, очень живые глаза. «Я могу», — сказал маг. «Многое объяснить из того, что видел ты. Вот смотри, в этих старых книгах записано о том, что случилось». Не отписали не очевидцы, увы. Это было записано много веков спустя. Записано, хотя мудрыми волхвами, но со слов невежественных людей, ибо... Слушай, вот запись о том, что с небес обрушился разрушитель Ахриман — Он накинулся на воды, что ниже земли, и он проделал дыру в середине земли и прошел через нее вовнутрь. В полдень он обрушился на мир и сделал его темным, как ночь. Он затемнил небо, которое ниже земли, и то, которое выше». «И он принес водам иной вкус, и в растении он принес столько яда, что они тотчас же засохли, небесная сфера начала вращаться, и солнце и луна пришли в движение, и земля была поражена оглушающими громами гигантских демонов и их битвой со звездами». Затем Ахриман набросился на огонь, и он смешал его с тьмой и дымом, и семь планет вместе с многими демонами, их приверженцами, смешались с небесной сферой для битвы с созвездиями. Я слушал-слушал, ожидая, что начну засыпать подмерное, а как зудение мухи, жужжание старческого голоса. Но вместо этого перед глазами снова встали страшные картины из Полинской битвы богов, ревущее пламя, что все еще выбивается из-под земли, трещины, разломавшие целые горные хребты, словно корку хлеба. — А вот другая запись, — сказал старик. — Она дошла до нас уже в перезаписи с языка другого народа, ныне вымершего. «Землю охватило пламя, сначала на возвышенностях, и она раскололась глубокими трещинами, и вся влага на ней высохла. Луга сгорели, превратившись в белый пепел. Большие города рухнули вместе со стенами, и бескрайний пожар обратил целые народы в пепел». Леса были охвачены огнем вместе с горами, дымились воды Дона, горит Вавилонский Ефрат, кипит Фазис, Ганг, Дунай, Алфей. Нил в ужасе растекся по всем концам земли. Огромные трещины зияют повсюду, даже море сжимается. Горы, прежде покрытые глубоким морем, выпрыгнули наружу. Моря начинают пересыхать, и морские божества страждут от зноя. Кони Гелиуса разбежались в разные стороны, а их упряжь и обломки колесницы разбросало по всему небу. А Фаэтон с горящими на голове кудрями пронесся по небу, как падающая звезда, и упал в воды реки Эридан, заставив все сотрясаться от могучих толчков. Земля опустилась ниже, чем обычно». «Фаэтон? Это тот демон?» — спросил я. Старик пожал плечами. «Это все пересказы. Так ли его имя, уже не узнаем. И что это за реки? Мил, Евфрат, Дунай. Может быть, они текут за стенами наших домов, но мы знаем их под другими именами. Или вот еще запись. Упало древнее небо, поднялись тучи. Возник запах, стал дымом, а дым стал тучей» новая земля поднялась из лона прошлой. понимаешь те странные земли которые мы называем темными остались от того старого мира и те существа которых ты встречал они из того мира до той исполинской битвы богов или демонов теперь уже не узнать я буркнул разве я говорил что встречал каких то существ старик бросил косой взгляд скупая улыбка трону губы. «Ты, да чтоб не повстречал! Если любой другой сделает любой крюк, чтобы обойти неведомое, то герой сделает такой же крюк, чтобы с ним столкнуться. Да что я говорю? Тот любой другой вообще не пустится в такой путь. Слушай дальше». Молнии сверкнули, и небеса взорвались, куски рухнули на землю и убили всех. Небо и земля поменялись местами. Хм, как видишь, не всех убили, не всех. Но насчет земли и неба кое-что верно заметили. Ага, вот еще. Все дома на земле были разрушены. Ветер перевернул землю вверх дном и швырнул ее в небо. Вся земля полопалась и была выворачена ветром. Выплеснулся подземный огонь и сжег все живое. «Ладно, на этом чтение книг закончим, чтобы не утомлять тебя. Ведь героев чтение почему-то утомляет больше, чем самые тяжелые и кровавые битвы, так ведь?» «Конечно», — ответил я, вспомнил речи Сигизмунда и Бернарда, сказал в их духе. «Походы укрепляют мышцы и боевой дух, а кровавые схватки взвеселяют сердце». «Недаром же наши певцы сравнивают битвы с пирами, где как вино льется кровь?» Старик взглянул подозрительно, не шутит ли воин над волхвом. «Но я сидел красивый и надменный, как и надлежит держаться герою, рядом с червем, не знающим солнца, ветра и мелькающий под копытами быстрого коня выжженной земли. Забытый нами Атарк закряхтел». Сундук под ним заскрипел, а когда тарк повернулся, то и затрещал. «Кончил дело», — сказал он, — «бабу с воза! Закончили умники! Эх, не все то золото, что плохо лежит! Вставай, надо идти!» Маг посмотрел на него хмуро. «Любишь кататься!» — сказал он выразительно, — «так и катись к такой матери!» А герой пусть останется, я ему еще много чего могу рассказать. «О», — сказала Тарк с издевкой, — «это можешь, знаю». «Нет, герой, лучше меньше, но бабу. Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. На то не и герои, и не маги, что жуют сопли. Мир принадлежит героям, а не всяким там умным. Пойдем отсюда, умность заразительна». На витой лесенке Атарк снова ухл и хватался за сердце. Я спросил подозрительно, «А что ты там насчет героев?» «Рожденный ползать», — ответил Атарк, — «летает боком. Но не дано магом завоевывать земли, сердца женщин, искать волшебных коней. Это все вы, герои, сытый, как говорится, конному не пеший. Где ты пройдешь по тонкому льду, как по каменной горе, «Там под худосочным магом в раз проломится по самую, самую преисподнюю. Это для вас, героев, умереть на бегу, на скаку, на лету. А для магов и всех прочих «Тише едешь, дольше будешь». Или еще «Тише едешь, меньше должен».» Я кивнул, это понятно. Герой всегда всем должен. Стране, отечеству, друзьям, своему депутату, «Не должен ничего только нищий». Яркий лунный свет ударил по глазам. Мир был залит этим солнцем ночи. Я видел совсем других птиц, что наполняют воздух, других зверей и зверушек. Даже муравьи ночью бегают совсем другие, пока дневные спят. Ноздри затрепетали от непривычных ароматов. Цветы ночью раскрываются тоже иные, а дневные крепко спят, сомкнув чашечки. «Красивый у вас мир», — сказал я совершенно искренне. «Как много мы не замечаем, пока случай или несчастье не ткнет носом». «Прощай, Атарк, спасибо за все». «Должок», — сказал он многозначительно и засмеялся. «Мог бы и не напоминать», — ответил я. «И вот на мне лохмотья, иду пешком, на поясе только молот, но сердце подпрыгивает в радостном возбуждении». Гномы не просто излечили, они еще и засадили под кожу какой-то дури, что сердце стучит, а ноги все стараются подпрыгнуть. Или это от молота на поясе, в рукояти которого три хитрые гемы. Атарк сказал, что в замке сильный и опасный человек. Ему служат многие воины, и что у них там богатые каменоломни, где работают пленные люди и даже плененные гномы. «Я вышел утром» целый день двигался через редколесье, по косогорам, почти узнавал место, где в бешеной скачке меня нес конь наемного убийцы. И только ближе к вечеру вышел к замку герцога Орлингского. Правда, замок на дальнем холме, хорошо укрепленный, но дорогу к нему почти загораживает просторный солдатский барак. Не совсем загораживает, можно обойти, но я засел в кустах, Внимательно осматривался, а Тарк обронил, что в каменоломнях работают пленные люди и плененные гномы. Если удастся освободить гномов, может быть, этого хватит в уплату? Стены из толстых каменных глыб. А узкие окна обезопасены толстыми решетками. Здесь можно выдерживать осаду много дней, пока не подойдет помощь. Такие стены разрушить разве что тараном. Но его и на равнине просто найти. А в горы поднять вообще немыслимо. Так что сама казарма неприступна. Вокруг барака чисто. Даже трава вытоптана или сожжена, чтобы никакой гад не подобрался незамеченным. В шагах в пяти от входа из серой каменистой земли гордо поднимается огромное дерево. Я бы сказал дуб, но слишком высокое, стройное. Ветви начинаются только у вершины, Впрочем, здесь могло быть много деревьев, но их срезали и выкорчевали, чтобы под их защитой никто не подобрался, а это единственное дает густую, широкую и плотную тень, что в этом знойном краю не лишне, не лишне. Я подполз ближе. У костра, если увидел всех, трое. Двое бросают кости, третий точит меч. На костре, к счастью, ничего не жарится иначе тут же сидел бы еще кто-нибудь, роняя слюнки. Всегда, как помню, кто-то сидит и подает советы, как держать шампур, как брызгать на мясо вином, как прокладывать кусочки мяса тонкими ломтиками лука. Я сглотнул слюну. Рука нащупала молот, пальцы неслышно вытащили из петли. В это время двое переругались, один вскочил на ноги, размахивал руками, Второй хладнокровно сгреб в стакан костяшки, забрал монеты. Когда он поднялся, первый отскочил, но игрок направился к бараку. Второй, все еще ругаясь, поплелся за ним. Дверь за ними захлопнулась. У костра один. Я подполз еще ближе. Встал на колени. Лежа метать молот как-то непривычно, но из колен не бросишь. На коленях и есть на коленях. Я, наконец, решился встать во весь рост. Лунный свет пал на мои голову и плечи. От костра все еще идет скрежет точильного камня по металлу. Молот вырвался из моей руки неслышный, как летучая мышь, только уже вблизи костра залопотал сминаемым воздухом. Страж быстро вскинул голову, я успел увидеть вскинутые руки. Молот с чмоканьем ударил в потную от страха и волнения ладонь, а страж остался на спине, раскинув руки. Я бросился к бараку, меня трясло, ибо все трюки с подрубленными деревьями я знаю только по кинокадрам, когда лесорубы, сревнуюсь, втыкают в землю карандаш, а потом должны срубить дерево так, чтобы оно, падая, вогнало карандаш по самый торец. Молот ударил в ствол почти под корень, страшный треск. Молот описал петлю и быстро вернулся ко мне. Я уже на бегу ухватил за рукоять, оглянулся в страхе. Показалось, что дерево падает прямо на меня. Оно и падало на меня, вернее, на то место, откуда я бросал молот, а бросал я с линии двери барака. Земля вздрогнула, все на ней подпрыгнуло. Жидкое пламя в костре заметалось, вспыхнуло ярче. Ствол в три обхвата лег вплотную к стене барака, плотно привалив с собой и дверь. Мне почудилось, что с той стороны тут же начали бросаться на нее, пробуют открыть, донеслись злые и перепуганные крики, звон оружия. Грязный барак для рабочих вынурнул так стремительно, что я едва не пробежал мимо. Молот сокрушил сонного стража. Я ворвался с мечом в левый, молот в правый. Из глубины выбежал еще один, глаза вытращены, рот начал открываться для истошного вопля. Молот ударил ему прямо в зубы. Разнес все вдрызг. Я едва удержал эту мокрую, липкую рукоять. Дальше вниз пошли широкие каменные ступени. Я сунул меч в ножны, сорвался со стены факел. Внизу широкий коридор. Толстые двери по обе стороны. В тупике дремлет, положив голову на стол, стражник. Почуял неладное, вскинулся, тут же завопил. — Стража! Рабы взбунтовались! Я швырнул молот. «Дурак! Я никогда рабом еще не был!» «Будешь!» — прорычал он взбешенно. Меч блеснул в его руке, но молот ударил в грудь. Сплющил. Изо рта, ушей, глаз выплеснулись тугие темно-красные струи. За дверьми послышались нарастающий гул голосов, крики. Я быстро снял с пояса стража связку ключей, кое-как отпер ближайшую дверь — В темноте на гнилой соломе скрючились грязные лохматые тела. Свет факела ослепил их, они закрывались ладонями, кто-то крикнул. «Что случилось, господин?» «Вы свободны!» — прокричал я. «Вот ключи, откройте все двери. Кто способен драться, пусть возьмет наверху оружие». Я прижался к стене, чтобы не стоптали, а когда они повскакивали на ноги, я обнаружил, что это и есть гномы. Они хлынули, как стадо бизонов, но все же двое метались со связкой ключей, отпирали намного быстрее, чем это сделал бы я. Когда все камеры были распахнуты настежь, я прокричал вдогонку. «Атарку привет! Атарку!» Сверху послышался радостный вопль. «Слава Атарку! Это он нас освободил!» Вот так всегда мелькнула мысль. «Воюет один, ордена получает другой». Один гном уже с лестницы оглянулся, я увидел широкий щербатый рот, растянутый в смехе до ушей. Гном крикнул, «Если хочешь, там внизу есть еще и люди. Правда, стоит ли их освобождать? Рудокопы из них никчемные». Я с трудом отыскал ход, что вел еще ниже. Там выбил молотом дверь в слабом трепещущем свете факела заключенные выползали измученные жалкие многие тут же ринулись на четвереньках к лестнице другие как совы в ярком свете факела невидяще тыкались в стены искали выход на ощупь не скоро среди измученных истощенных людей я увидел знакомую фигуру окликнул бернард обернулся широкое лицо дрогнуло от изумления дикк «Он самый!» — крикнул я. «Где остальные?» «Асмер был здесь», — ответил он тем же гулким ревом, но я слышал в нем хрипы и уже не орлиный клекот, а хлюпы неповрежденных легких. «Этиц совнарол а вот Ланселота увели в замок». «Тогда заглянем и в замок», — пообещал я. «Сэр Ричард!» — послышался знакомый голос. «Ваша милость!» по ступенькам сбежал Сигизмунд. В лохмотьях, жестоко избит, но в руке короткий меч стражника, а лицо дышит отвагой и мужеством. Бернард вскинул брови, видя, как его оруженосца, который явился, конечно же, только за тем, чтобы спасти своего хозяина, кто-то называет сэром, но всмотрелся в Сигизмунда, А в молодом рыцаре явно видна благородная кровь, и повидавший жизнь Бернард на всякий случай смолчал, отвернулся и тяжело поспешил за рабами наверх. «Где доспехи?» — крикнул я. «Мы с Гуглом их спрятали», — сказал Сигизмунд торопливо. «Нашли нору, сунули туда и завалили камнями. А потом вернулись к вам, но не успели. Два дня прятались, все искали, как вас освободить». Простите, ваша милость, я понимаю, я нарушил воинский долг. В Зоре ждут доспехи, однако мой сюзерен в плену. Как я мог? Моя рыцарская честь, мои обеты. Даже google перестал ругаться и не бросил меня, как обещал. А дальше вы знаете. Догадываюсь, буркнул я. Но как мне старался выглядеть недовольным, в груди разливалось тепло. Кому-то же я нужен на этом свете. Мог бы отвести доспехи, стать героем. Но остался, ползал две ночи на брюхе, голодный и холодный, высматривал меня, искал пути, как пробраться в эту крепость и освободить меня, своего сюзерена. — А где Гугл? — Где-то наверху, — ответил Сигизмунд преданно. Он смотрел на меня влюбленными глазами. — Его по слабости здоровья взяли на кухню, сэр Ричард, но как... с казармой. Там человек сто отборных солдат. Я отмахнулся. Пусть такие мелочи тебя не беспокоят. Он вытрощил глаза. Я жестом послал его наверх. Уже только мы остались в опустевшем подземелье с распахнутыми дверьми тюремных камер. Факел начал чадить, погас. Вслепую мы отыскали лестницу, выбрались на верхний этаж подземелья а потом и наверх, под звездное небо, на свежий воздух. Заключенные носились с дикими криками, размахивали мечами, копьями, топорами. Похоже, успели разгромить карусельное помещение, где складывают оружие. Бернард стоял перед упавшим деревом, уважительно мерил взглядом его необъятную толщину. Присвистнул. — я уж думал, как с ними справимся. — Они уже не опасны, — ответил я коротко. «Но эм, я не думал, что даже твой молот может сшибить дерево такой толщины». «Это же гора, а не дерево». «Теперь может», — ответил я коротко. Сигизмунд сказал задиристо. «Сэр Ричард мог бы всех убить, но он, преисполненный христианского милосердия, не любит проливать кровь». Бернард крякнул, смолчал. Я подумал с тревогой, что надо будет их держать как можно дальше друг от друга. Сигизмунд уже ненавидит Бернарда за то, что тот, по его мнению, недостаточно почтительно обращается с его сюзреном, тем самым нанося урон и его чести. А если отыскать Ланселота, тот вообще не позволит называть меня сэром. Впереди вспыхнул огонь, зазвенело железо. Глаза Сигизмунда засияли восторгом. Он взглянул на меня умоляюще. Бернард сурово прорычал. «Да, верно. Самое время захватить замок. Почти все солдаты в бараке. В замке всего лишь с десяток стражей на воротах». Сигизмунд сказал горячо. «Я умею лазить через стены. Попробую перелезть, а потом брошусь к воротам. Надеюсь, успею открыть». «А тем временем тебя изрубят», — сказал я. «Нет, такой жертвы не нужно». «Любая жертва уместна», — сурово сказал Бернард. «Если на пользу церкви и христианскому воинству. Я сам бы полез, да у меня зад с годами стал тяжеловат». Я ухватил Сигизмунда за плечо. «Стой! У меня другая идея!» Мне даже чудилось, что молот потяжелел. Хотя три гема в его рукояти весят не больше горошин, никто не видел, как я размахнулся. Все смотрели наверх ворот, где из укрытия арбалетчики и лучники стреляли по храбрецам. Прикрываясь кто щитом, а кто и просто сорванной дверью, бывшие рабы подступали к воротам, готовые рубить толстые доски а для крепости, скрепленные широкими металлическими полосами. Молот ударил крышкой, как брошенная рукой великана скала. Ворота снесло, башенка над воротами затрещала и рухнула. Нападающие ошалели от неожиданности, но тут же кто-то завопил счастливо. И все неудержимые массы хлынули вовнутрь. Бернард и Сигизмунд с боевыми кличами ринулись следом. Быстроногий Сигизмунд ухитрился нагнать самых отважных, и в здание первым ворвался именно он. Но и Бернард отстал не особенно. Я видел, как он влетел, размахивая чем-то наподобие алибарды, исчез, а потом из окон второго и третьего этажей начали вышвыривать тела защитников замка. Я на всякий случай швырнул молот в сторожевую башню. Она выселась чуть в сторонке. Из основания вылетели обломки камней. Башня задрожала, но осталось стоять. Я швырнул еще раз, потом еще. С третьего удара башня накренилась, начала рушиться. Но еще раньше внутри что-то сломалось. Она рухнула грудой глыб, что раскатились по всему двору перед замком. Ворота распахнулись. Из здания вышли Сигизмунд и Бернард. За ними шел, сильно прихрамывая, ланцелот. Он был обнажен до пояса, но в обеих руках по мечу. С лезвия стекают темные капли. Руки по самые плечи и грудь ланцелота в кровавых пятнах. Судя по его лютому лицу, это не его кровь. Бернард рядом с ним сиял. «Хорошая пара», — подумал я саркастически. Если у Ланселота от тягот пути и плена лицо еще больше вытянулось по вертикали, как будто на экране сбилась фокусировка, то Бернарда трудности приплюснули как в плечах, так и в морде. Тоньше он не стал, но шире — да. Голова и раньше казалась мне настоящей скалой из гранита, а сейчас, исхудав, еще больше похожа на скалу, растерявшую прикрывающий мох с выветрившимся из щелей песком. Над ланцелотом Господь Бог и раньше поработал тщательно — Высокий лоб, аристократическая бледность, точеный нос с красиво вырезанными ноздрями, выпуклые глаза, способные из холодных становиться очень холодными, а то и вовсе ледяными. А уж нижняя челюсть так и вовсе шедевр. Выдвигается словно поддон у электропогрузчика, только тяжелая и массивная. А ямочка на подбородке, которая на самом деле не ямочка, а ущелье, Сейчас стало еще шире и глубже. Последним выбежал Гугл. Просиял. Увидев меня, крикнул. «Да, знаю, знаю, что дурак. Надо было убраться раньше. Но как-то стало неловко оставлять сига одного». Появился совнарол в лохмотьях, с красными пятнами на лице и руках. Кое-где плоть даже обуглилась. Если воинов сразу в каменоломне, то священника на пытке. Понятно. На той стороне двора Бернард с грохотом вышиб двери конюшни Мы быстро расхватали коней, небо на востоке уже посветлело, а облачко над горизонтом окрасилось в нежно-алый цвет. Асмер торопил. Я выбрал было гнедовый жеребца, за спиной Сигизмунд прокричал. «Ваша милость, мы ведь и вашего коня привели!» которого вы изволили отнять у того с огненным глазом. Он там дальше, в отдельном стойле. Его другие кони боятся. Я поколебался. Сам почему-то боюсь такого коня. Не совсем конь, как мне кажется. А если честнее, то совсем не конь. Но выругал себя за трусость, пробежал в конец. Там из-за перегородки выглядывает черная, как ночь, конская голова. Острый рог выглядел достаточно обыденно, то ли я пригляделся, то ли сейчас не до конских рогов. Похоже, конь дремал, перед ним зияет полный овса деревянный жёлоб, а сбоку щерит красные зубы обглоданный каменный угол конюшни. Сам конь прикован к стене толстыми якорными цепями. Я струхнул, хотел отступить, но конь вскинул голову, радостно заржал. Он даже потянулся ко мне, Я вытянул руку во всю длину, он подставил морду. Я погладил по бархатному носу, нос как нос, да и рог как рог. У носорогов тоже такие же, хоть и толще. Сказал как можно будничнее. «Сейчас я тебя отцеплю, и мы поедем, хорошо?» Цепи крепились к стене толстыми штырями. Такими скреплен мост через Москву-реку в районе парка культуры. Я отступил, метнул молот. Стену с грохотом вынесла. Цепи упали на землю, а конь даже не вздрогнул. Я быстро оседлал, вскочил на спину и помчался в догонку за своими. За мной был звон, треск, грохот. Сигизмунд ожидал, призывно махал мне рукой. Голопом мы вынеслись из долины. Я задержался и сшиб молотом два дерева, чтобы перегородили узкий проход, а вдобавок рискнул метнуть молот в нависающий над замком скальный карниз. Сперва я увидел возникшую трещину, тяжелый грохот донесся следом, откололся не сам карниз, трещина прошла выше, и теперь на замок медленно падал, с каждым мгновением набирая ускорение, огромный кусок скалы размером едва ли не сам замок. Я повернул коня, ветер засвистел в ушах. Я поравнялся с Сигизмундом, он придерживал коня В этот миг земля вздрогнула, качнулась, конь растопырил ноги, стараясь не упасть, дрожал всем телом. «Вперед!» — закричал я. «Если и будет погоня, то теперь не скоро». Все сидели на конях неподвижно, смотрели на меня круглыми глазами на одинаково вытянувшихся лицах. Даже у Бернарда вытянулось. «Ваша милость!» — произнес наконец Сигизмунд. «Это вы с какой-то целью?» Он указывал пальцем мне за спину. Я молча выругался. Коня я освободил от стены, но не от цепей. Они волочились следом. На одной прыгала громадная глыба с вбитым в нее штырем. За нами оставалась не канава, а пунктирная линия глубоких вмятин в почве. В каждый мог бы укрыться пулеметный расчет. Сигизмунд правильно понял... Мое страдальческое выражение лица. Торопливо соскочил. Конь позволил ему снять цепи с железного обруча на груди. Я видел, как молодой рыцарь побагровел от натуги. Надо было чуть приподнять цепь, снимая с крюка, а потом также приподнять другую. Савнарол вскинул глаза к небу и что-то шептал. Солнце поднялось над краем земли. Впереди нас пролегли длинные тени. Мир обрел краски. Трава сразу стала зеленой. Ланцелот хмурился. Тронул коня, посылая вперед. Сигизмунд догнал, крикнул. «Пора сворачивать!» «Нет!» — отрубил Ланцелот. «Мы должны исполнить свой долг!» Сигизмунд просиял. «Вы о доспехах?» Ланцелот бросил в его сторону подозрительный взгляд. «Каких доспехах?» «Доспехах святого Георгия!» Ланцелот напрягся. Его глаза быстро пробежали по окрестностям, даже взглянул наверх в синее небо. «Что тебе известно?» «Только то, — ответил Сигизмунд простодушно, — что я их спрятал неподалеку». Ланцелот отшатнулся в седле. Выпуклые глаза стали еще крупнее. Потом в них загорелся холодный гнев. «Если это шутка...» Сигизмунд вскинул брови, сделал большие глаза. «Какие шутки! Вот та гора, чуть левее, там каменная насыпь. Мы с Гуглом сунули доспехи в щель. Он еще палец прищемил орал, а потом завалили камнями. Место приметное». Гугл подпрыгивал в седле с другой стороны, возмутился. «В раке!» Ланцелот обронил презрительно. «Я так и думал. Откуда у вас доспехи?» «Да нет!» — пояснил Гугл. «Я вовсе не орал! Он все клевещет!» «Правда, больно было! В глазах потемнело!» «Я ж не рыцарь! Я чувствительный!» «А доспехи мы в самом деле в щель и камнями, камнями, простыми камнями!» не бернард и асмир начали прислушиваться асмир оглянулся на меня я сделал каменное лицо Сигизмунд начал забирать вправо гугл подпрыгивал в седле визжал улюлюкал указывал пальцем гора проплывала мимо коричневая как глина изрытая трещинами и нормами наконец сегизммунд остановил коня начал озираться Ланцелот сказал громко, «А теперь я услышу, что забыли место, где спрятали найденные вами святые доспехи». Сигизмунд дернулся, покраснел от гнева, но я сделал ему предостерегающий знак. Сигизмунд выдохнул воздух, процедил сквозь зубы. «Доспехи отыскал и взял сэр Ричард и защищал их от врагов». «Да я помню, где они сейчас!» Ланцелот мерил его взглядом. Сигизмунд выпрямился и надменным жестом бросил ладонь на рукоять меча. Его квадратная челюсть выдвинулась, хотя и не так далеко, как и без того выдвинутая нижняя челюсть Ланцелота. Некоторое время они ломали друг друга взглядами, пока Бернард не сказал раздраженно. «Да где же искать?» «У нас совсем нет времени!» Сигизмунд спрыгнул, но бросился не к зияющим норам, а принялся разгребать ближайшую каменную насыпь. Бернард помог разбросать камни. На свет появился мешок, громыхнуло, завякнуло. ланцелот медленно бледнел. До этого мгновения еще оставалась надежда, что это все мальчишечья похвальба, «А доспехи найдет и привезет он, ланцелот озёрный, лучший рыцарь порубежных королевств, конд зеленых островов и лорд долины четырех камней!» Асмер помог слезть на землю Савнаролу. Как слепой, тот вытянул дрожащую руку. Бернард поднес ему мешок, Савнарол приоткрыл край мешка. В глаза ударил чистый свет, перед которым солнечный показался серым и обыденным, но этот свет не слепил. Бернард пару мгновений смотрел, отвел взгляд, прошептал. — Да, это доспехи святого, я чую, моя мохнатая душа вострепетала. Савнарол приложился губами к панцирю. Все слезли с коней, встали на колени. Савнарол начал читать благодарственную молитву. Только мы с Гуглом молчали, но Гугл хотя бы шевелил губами, так привык прикидываться человеком, что уже стал им больше, чем я. А я дергался и оглядывался по сторонам. Там вроде хрустнула ветка, а вон оттуда вроде бы конский топот. Они еще не закончили литургию, как я сказал просяще. Теперь бы убраться отсюда. Я тоже чую, но не святость, а присутствие нечистой силы. Ланселот очнулся, сказал не своим голосом. «Да, надо уходить. В нашу сторону приближается зло». Около часа мы шли на рысях, но кони устали. Начали ронять пену. Ланселот решился на короткую остановку, велел коней расседлать, обтереть пот, дать обсохнуть. «Кони могут пощипать траву, а для нас вон ручей. Пейте в волю!» Передышка была короткой. Мы все чувствовали приближение беды, как звери заранее знают, когда дрогнет под ногами земля или пойдет ливень. Кони еще не успели перевести дыхание, Как Ланселот шагнул к своему коню, но замер на полдороге, прислушиваясь. Рука метнулась к мечу. Гугл вскочил, заметался, он даже не понял, с какой стороны слышен стук копыт. Я как сидел, нащупал молот, обнажил меч и положил на землю рядом с собой. На дорожке показался всадник в оранжевом плаще, в странных доспехах такого же оранжевого цвета. Даже конь выглядел оранжевым. За ним ехали подвое. Больше тропка не позволяла. Такие же оранжевые всадники. Солнце блестело на их доспехах сдержанно. В нем не было наглого блеска, начищенного солдатского железа. Они выглядели так, как будто в самом деле из золота. Гугл прошептал в страхе. «Всадники юга!» Сигизмунт и Савнарол в один голос торопливо шептали молитву. Пальцы сигизмунда сложились в щепотку, а другой рукой трогал крестик на шее. Поймав мой взгляд, покраснел и бросил ладонь на рукоять меча. Всадники остановились, нас рассматривали с холодным брезгливым любопытством. У меня побежали по спине мурашки. Глаза у всадников отливают абсолютной чернотой, Даже глазные яблоки, которым надлежит быть белыми, у этих черные, абсолютно черные, словно из-под смотрит сама пустота. Но сейчас на их лица падает свет, я видел блестящие черные глаза и яблоки, черные, как антрацит на сколе. Один подъехал ближе, сказал холодно. «Кто из вас, Ланселот?» Ланцелот ответил с не меньшей холодностью. собаки которая не умеет называть свое имя, а также показать свой герб, отвечать будут только собаки». Губы рыцаря дрогнули в усмешке. «Потому ты и ответил». Ланцелот вскипел. Рука его молниеносно выхватила меч. Он встал в боевую стойку. Рыцарь бросил коротко. «Застынь, идиот!» Уже не обращая внимания на Ланцелота, он посмотрел на нас жуткими черными глазами. «Я слышал, как стучит зубами гугл!» Бернард и Сигизмунд напряглись, но глаза их не отрывались от фигуры Ланцелота, что так и осталось неестественно раскоряченной. Пока он стоял в этой позе, слегка покачиваясь, перенося вес с одной ноги на другую, Стойка была опасной и красивой. Сейчас же выглядел беспомощно и глупо. «Нам сообщили», — сказал рыцарь, — «что вы отыскали доспехи одного из ваших людишек, которого считаете святым. Отдайте их нам, а мы, возможно, оставим вам жизни». Бернард с огромным топором прыгнул вперед. «Эх ты, ублюдок!» Рыцарь только взглянул на него, бросил коротко. «Замри!» И Бернард упал на землю, как тряпичная кукла. Даже стон получился короткий, хриплый. Даже не стон, а просто воздух вырвался из схлопнувшейся груди. Один из группы рыцарей сказал нетерпеливо. «Хирлак! К чему задерживаться с этими существами? Проще обыскать их седельные мешки. Там всего три вьюка!» Он спрыгнул на землю. Другие рыцари тоже начали слезать, разминали ноги. Железо звякало мягко, мелодично. Двое пошли к нашим коням. Первый рыцарь посмотрел в нашу сторону жуткими глазами, сказал обрекающим нечеловеческим голосом. «Да станут все камнем!» От его слов, проникнутых жуткой убежденностью, кровь застыла в жилах. «Я ощутил, что сердце начинает биться реже. Рыцари развязывали наши мешки», — один сказал торжествующе. «Да, вот они!» Из мешка хлынул яркий чистый свет. Лицо рыцаря потемнело, словно в него плеснули ведро черной туши. Он отшатнулся, а потом зашел сбоку. Торопливо запахнул мешок. Руки его вздрагивали, губы тряслись, — передний рыцарь сказал торопливо. «Убейте их всех и поехали обратно!» «Ага», — ответил я, — «сейчас». Мой меч рассек его шлем до челюсти. Я выдернул лезвие повернулся и снес голову второму. Все задвигалось, только рыцари стояли, ошеломленные. Смотрели на меня вытаращенными глазами. Ланселот, освобожденный от сковывающего заклятия, завертелся, как бревно в трубе гигантского смерча. Вокруг него стоял непрерывный лязг. Рыцари падали, как скошенная трава. Бернард ревел, как десяток раненых медведей. Его топор рассек двоих до пояса, прежде чем остальные попятились, выхватили мечи. Асмир быстро и точно бил стрелами в прорези шлемов. Сигизмунд плакал от стыда и ярости, рубил, вокруг него блистало облако из стали, стоял непрерывный звон. Савнарол громко читал молитву. Я успел разом метнуть молот в спину единственному, кто успел добежать до коня и взобраться в седло. Но прежде чем молот ударил, я увидел стрелу в его спине и внезапно возникший нож в шее. Сигизмунд тут же бросил меч и кинулся ловить коней. Ему помогал Гугл. Кони храпели, отпрыгивали, от чужаков слишком пахнет кровью их прежних седаков. Коней переловили, Асмер взялся охотно сдирать доспехи с тех, на ком уцелели. Полностью целых обнаружилось всего двое. Асмер ухитрился застрелить их обладателей через прорези в забрале, у остальных оказались целыми частично у кого шлем, у кого на локотнике, по ноже боевые перчатки. Бернард выбрал себе самые просторные но все равно ворчал что мелкий народный не пошел зато пузатый. ланцелот поглядывал на меня искоса но помалкивал только асмер спросил тихонько как тебе удалось меня ж прям лед сковал хочу шевельнуться а не могу ты человек утешал я а ты а я урод признался я до «Да меня как видишь не действует ни святая вода не черное заклятие амер хмыкнул подумал хлопнул меня по плечу Я рад что не действуют теперь у всех кроме меня были доспехи даже гугл поколебался доспехи так и просятся на плечи наконец покачал головой нет я ж не воин и никогда им не стану спасибо сэр ричард спасибо сигизмунд спасибо всем Мне очень жаль покидать вас, но моя дорога идет на юг. Если доползу, то буду в золотом пиарле. Говорят, есть такой город колдунов на юге. Прощайте. Он вскочил на одного из рыцарских коней. Мы смотрели, как он подобрал поводья. Конь ржанул и пошел сразу в галоп Гугл обернулся. Мы видели, как он взмахнул рукой. Облачко дорожной пыли скрыло его с конем вместе. Словно возникло по волшебству. Бернард прогудел. — Да, нам на север. Хороший у тебя приятель был, Дик. Как метнул нож, а? Будь покрепче, из него бы воин в самый раз. Там еще доспехи. Хошь, подберу по тебе. — Не хочу, — ответил я. Мне бы только побыстрее дозора вымыться а потом неделю не вылезать из постели. — Так и сделаем, — ответил он серьезно. — Теперь нам искать ничего не надо. Помчимся прямо, а кони эти добрые. На юге много хороших коней. И оружие там хорошее. Он любовно погладил себя по выпуклому панцирю. Подошел Сигизмунд. Он выбрал самый нарядный из панцирей, хотя металл здорово Безобразится косым следом От топора Бернарда Зато шлем цел Гребень от лба и до самого затылка В гребне пышный плюмаш Из перьев диковинных птиц Квадратный подбородок Сигизмунда Подхвачен шлемным ремнем Усиленным металлическими нитями И защищенным Блестящими чешуйками Очень похожими на золото Сам шлем блещет Искусной работой Перья уцелели, не помялись Борта шлема опускаются ниже ушей, спереди нависает металл, а забрало держится на нем легко и прочно, при необходимости закроет лицо полностью, оставив только узкую щелку для глаз. Панцирь красиво вздут на груди, как раз по Сигизмунду. У него грудные мышцы, насколько помню, выступают как две перевернутые сковородки. В середине панциря выпечен странный знак. «У меня в голове появились какие-то ассоциации, но слишком дикие, и я от них поспешно отмахнулся». Сигизмунд постучал пальцем по груди, в глазах был почтительный ужас. «Сэр Ричард, это настоящее золото?» — Бернард громыхнул. «Позолото, но все равно дорого. А сами доспехи какие дивно легкие». «Либо у них там на юге с оружейным делом лучше, чем у нас, либо мы завалили богатых баронов». ланцелот подошел, он тоже в золотых доспехах, с головы до пят, сухо заметил. «Бароны стадами не ходят, нам встретились сильные воины, но, боюсь, на юге таких немало. Все готовы». «Я посмотрел на горы», — сказал с великой неохотой. Здесь я должен вас покинуть на... ненадолго. Езжайте. Довезите доспехи в сохранности. У Ланцелота сузились глаза. Все затихли, повернулись ко мне. Даже Савнарол смотрел неотрывно, но на этот раз я не видел в его глазах привычной ненависти. Ланцелот поинтересовался холодно. — А куда ты? — У меня еще одно поручение. «Какое? От кого?» Я развел руками. «Не знаю, могу ли говорить. С меня не брали слова, что не скажу, но и не давали разрешения рассказывать. Хотя про вас знали. Так что я, так уж получилось, поеду сам». Сигизмунд вскрикнул с отчаянием в голосе. «А я?» Я посмотрел в его чистые честные глаза, кивнул «Конечно, Сигизмунд, конечно! Ты со мной!» Ланцелот побледнел. Рука опустилась на рукоять меча. «Ты никуда не поедешь! Здесь приказы отдаю только я!» Сигизмунд ухватился за рукоять меча, обнажил до половины и оглянулся на меня. Я снял с пояса молот, в другую руку взял меч. Сердце мое бешено стучало. Мне отдал приказ более достойный. Ланцелот вспыхнул. Потащил меч. Бернард ухватил его за руку. Сжал с чудовищной силой. Но я видел, что, несмотря на нечеловеческую мощь Бернарда, потомка горных великанов, меч продолжает медленно выползать из ножен. Асмер вскричал испуганно. «Тихо все!» «Разве Дика с нами отправляли?» «Нет». «Значит, он сам по себе». «Был в отряде, когда везли мощи святого Тертулиана. Он был обязан подчиняться. А за доспехами нас отправили вчетвером. Сэр Ланцелот, Дик сейчас вправе ехать с нами, если пригласим, но вправе ехать сам по себе. Мы удерживать его не можем. Это закон, который мы отменять не вправе». Ланцелот скрипнул зубами. Во взгляде, направленном на меня, была холодная ненависть. Рука с усилием, теперь борясь уже с собой, задвинула меч в ножны. Он глубоко вздохнул, сказал холодно. — Зор ждет, седлайте коней.